Глава 20. Музыканты в зале продолжали играть. Гости резиденции, выпившие уже немало вина, танцевали, беседовали, сидя за столами или стоя возле колонн. Объявление о запросе на дуэль и полученном разрешении никто не делал. Поэтому в сад между крыльями дворца поединщики вышли сопровождаемые десятком человек, своих соседей по трапезе. Среди фруктовых деревьев нашлась полянка, размеры которой вполне позволяли устроить на ней парный поединок. Одисса вернулась от Прево, торжествующей улыбкой, так и не сошедшей с ее лица до начала схватки. Он пригласил меня после дуэли за свой стол. Ола Гран вцепилась в локоть землянина и потрясла его. — Спасибо тебе, Ант, ты так все здорово придумал. Удачи тебе. — Вот, — она показала перстень на безымянном пальце. Это к к третьего уровня, но я уверен, тебе не понадобится». Инспектор с племянником, выступавшие секундантами, а по совместительству и дежурной скорой помощью при магах Рэй и Эсми, уже обговорили с приятелями Хекина, кто где будет находиться и при каких условиях они смогут войти в круг. «Тимк, ты извини меня, что я втянул тебя без твоего согласия», — повинился попаданец. «Чего?» Пьяный кураж делал сослуживца, способным свернуть горы. «Да я сам давно хотел сбить спесь солодос с моего дружков! За меня не переживай!» Самоуверенность приятеля Андрея не радовала. Мастер Порспер первым делом предостерегал своего ученика от недооценки противника. То, что соперник не сильно трезвее Тимга, сам попаданец по привычке сочковал, все-таки внушало надежду на победу сослуживца. В себе Немченко не сомневался, хотя проблему видел. Наставник учил его убивать, и делать это максимально быстро и эффективно. На дуэли же главное первым коснуться своего визави, даже если в результате тот получит всего лишь царапину. А это предполагало иную технику боя, ту, которой обучали Вита. «Эй, вы сюда болтать пришли, или выяснить, кто из нас воин, а кто задиристый болтун?» Спросил Гоэль, приятель Хекина, выходя на поляну. «Считаешь, они могут что-то еще, кроме как языком молоть?» Поддержал дружка Олдосом. Тупые шутки обоих Андрею надоели еще на лестнице. В свои 36 лет он давно перестал обращать на такие уколы внимание. Максимум мог сказать что-нибудь в ответ, тем более за словом в карман еще с детства не лез. Так было на земле. Здесь же молодой организм опять выплеснул в мозг очередную порцию адреналина, и попаданцу пришлось тушить пожар вспыхнувшей злости усилием воли. «Давай же выясним, кто из нас был усмехнулся Немченко, направившись к своему сопернику. Они с Хекином сошлись друг с другом первыми, но Тимк и Гойль тоже не заставили себя ждать. Андрей отклонился от выпада противника, направленного в шею, Несколько подлого для дуэли удара, ведь при перерубании сонной артерии был весьма высокий шанс, что лечебный амулет не успеет спасти жизнь. Следующую атаку землянин вновь позволил начать олдосму. На этот раз тот, изобразив уход влево, резко сменил направление уклона и нанес рубящий удар по левому локтю попаданца. Андрей отбил клинок и, в принципе, уже мог закончить поединок, достав острием подставившееся правое бедро соперника. Только после демонстрации Хекеном откровенно жестоких намерений попаданцу уже было мало нанести ему царапину. — Ты решил, что все еще на танце, Рэй? — усмехнулся Огненный, думая, что его противник просто не сумел воспользоваться открывшейся возможностью. Олдосм вытянул меч в сторону лица землянина и с ухмылкой начал пугать уколом в глаза. — Ага, типа того. Попаданец решил, что цирк пора заканчивать. Он неожиданно с уклоном сделал шаг вперед и подбил средины меча клинок соперника снизу вверх, а затем в выпаде отрубил Хекину большой палец, державший оружие руки. От внезапной боли тот тонко, подевичь позорно вскрикнул, обронив меч на траву. Сразу же к нему метнулись секунданты. Пришивать конечности на место, если сделать это вовремя, могла и медицина в родном мире Немченко. Магии тоже не составляло труда вернуть палец на ладонь. «Вопросы еще имеются?» — спросил Андрей, усмотревшего на него с ненавистью сквозь слезы боли Олдосма. Хотя свидетелей дуэли вокруг находилось немного, но без сомнений не только о результатах поединка, но и о петушином вскрике Огненного завтра будут знать почти все члены палаты магов и их семьи. «Ты еще поплатишься!» — прошипел Хекин. «Угрозы — оружие слабых Ол. Как посчитаешь себя готовым еще раз скрестить мечи, то всегда буду рад тебе помочь». Тимг с Гойлем продолжали звенеть оружием, пока никто из них успеха не достиг. Попаданец отошел на край поляны и тут же оказался в объятиях Одиссы. Девушка поцеловала его в обе щеки, на которых Андрей некоторое время назад пытался отрастить бородку. Но выросла такая жалкая порсаль, что он ее сбрил, отложив дополнительную маскировку на более поздние времена, если, конечно, она ему еще понадобится. Может, он к тому моменту манулов перебьет, или они его достанут. — Ант, если бы я уже не влюбилась в Зейра, то сейчас обязательно бы пригласила тебя к себе, — шепнула Ола Гран. Ты не обижаешься на меня? Когда успела влюбиться-то, изображая грусть, буркнул землянин. Пылкость молодости его забавляла, но сейчас, обнимая прижавшуюся Одиссу, он больше следил за приятелем, а тот, вступив в схватку, протрезвел и вел дуэль весьма осторожно. «Я подожду, пока ты не поймешь, что он тебе не пара. Ты красива, в нем же и ценда вот, что богат и влиятелен Зачем вы, девушки, богатых любите?» «Ант, я честно...» «Все, иди к своему принцу, то есть прыво, мы победили!» Тимгу удалось перехитрить противника, и левую скулу Гойля, кстати, тоже скрывавшего свою стихийную принадлежность, украсил длинный порез. «Ант!» — приятель, обернувшись, отсалютовал Ол-Рею. «Два-ноль в нашу пользу!» — засмеялся попаданец, сменив в объятиях одну коллегу на другого. «Пошли дальше пировать!» Одисса убежала вперед к своему ненаглядному зееру. Докладывать ему о результатах дуэлей жизненный опыт Андрею подсказывал, что шанс захомутать его пышной красотки весьма велик. Да, в зале сейчас присутствуют Олы и более яркие, чем Оди. Только вот ни за одну из них сразу четверо достойных дворян не отправлялись во двор выяснять отношения. Внимание другого к девушке сильно стимулирует любого мужчину на ее высокую оценку. Попаданец мысленно пожелал приятельнице успеха. Иметь рядом с врагом источник информации очень не помешает. — Жалко, что я не видел, как ты рубанул палец этому заносчивому Хекину. У Эсм, когда они вернулись за стол, поторопился лично наполнить кубки себе и всем соседям. Зато его красивый писк расслышал хорошо. Вам бы того, парни, рассудительно заметил инспектор, надо теперь быть осторожней. Вы вообще знаете, что Олдосм родственник нашей главе? Кермия Олворм приходится ему троюродной теткой. Шут новенькое Тимка сушил за раз половину емкости и громко выдохнул. Теперь понятно, как этот бахвал со второй ступенью занял целый кабинет в военном отделе. А, все равно, — легкомысленно отмахнулся он от предупреждения. Победители везде любят. Слух о состоявшихся поединках довольно скоро разошелся по залу, и оба героя стали пользоваться удивиц с повышенным вниманием. В Делиоре женщины имели те же права в подборе партнеров на танцы, что и мужчины. Андо Рэй и Тим Голэсм не успевали проводить к столу одних партнерш, как тут же получали приглашение от других. Каждая желала лично услышать обстоятельства боев от их участников. Оди засиделась за столом Прэво. Ее приятели уже собрались уходить, когда Олгран наконец-то вернулась. Зал опустел к тому времени на треть, первыми его покинули простолюдины. «Он пригласил меня завтра на ужин», — гордо сообщила девушка. «А сейчас он мне предоставил свою карету до дома. Поедем?» В этот момент одно из колец Макини завибрировало и раздался строгий женский голос. «Дорогая, почему ты мне на вчерашнее не ответила?» «О, де так нельзя. Я ведь не прошу тебя что-то особенного, только сообщи, как у тебя дела». «Это мама», — пояснила Одисса. «Завтра я ей отвечу». Андрей и Тим синхронно кивнули, и друзья втроем направились к парадной лестнице. Их соседи по столу ушли раньше, и попрощаться было не с кем. В Гертале существовали эфирные парные амулеты, создаваемые магами воздуха. Кристалл изготовленного артефакта кололся на две равные половины, владельцы которых могли пересылать себе короткие голосовые сообщения на любые расстояния. Только местный аналог радиоволн распространялся со скоростью среднего ветра за последние пять дней. Из-за этого сообщения даже на одинаковое расстояние доходили за разные временные промежутки. Это было неудобно, так как весточка могла прийти и среди ночи, когда адресат спит и ее не услышит, а возможности повтора эфирный амулет не предоставлял. Перед лестницей их нагнал десятник наемников из охраны резиденции и сообщил, что новый глава провинции распорядился проводить госпожу Олгран до экипажа. Превор расщедрился на широкий жест неожиданно для себя, поэтому пришлось ждать, пока карету запрягут и подгонят. У подъезда весь руководящий состав секретариата палаты простоял столько, что можно было бы до особняка Одиссы успеть и пешком дойти. Красотка по этому поводу не расстроилась, она беседовала с приятелями, даже не слыша, о чем те говорят, и наслаждалась завистливыми до бешенства взглядами других молодых могинь, покидавших резиденцию. Наступил поздний вечер, сумерки разгоняли магические светильники на столбах вдоль дорожек у дворца Прыво. На экипаже они добрались очень быстро, разумеется, провожать еще и тимга землянин не собирался, Сообщив у крыльца особняка, то отправляется домой, немало расстроив этим благородного Ола Эсма, чья душа требовала продолжения банкета и тянула в трактир ржавый якорь. Тут союзником попаданца выступила Одисса. «Нас, как обычно после выходных, завтра ждет ворох бумаг Тимк», — напомнила она. «Иди домой, тебе рядом». — Ант, подожди, я сейчас отправлю с тобой раба со светительным амулетом. — Иди сюда, скотина! — позвала она, замершего на пороге слугу, и сняла с пальцев один из перстней. — Возьми и проводи господина. — Не надо, Оди, у меня свой есть. Андрей достал из кармана прихваченный из шеррига артефакт, включил его и направил конус света в глаза девушки. «Все, — Все-все, я верю! — та засмеялась, прикрыв лицо ладонью. — Да, я тебя хоть еще раз поцелую за сегодняшнюю услугу. Может, приснюсь. — А меня? — спросил Тимк. — И тебя, раз уж ты тоже принял участие в моем успехе. Пусть и не с первого раза, но все же отделаться от приятеля у Немченко получилось. Он дошел до храма и свернул к мэрии. В отличие от городских властей, королевский наместник провинции бесплатных угощений простолюдинам не устраивал что не помешало горожанам в честь незапланированного выходного дня устроить себе праздник за свой счет. Пьяных на улочках и площадях нагобинов было необычайно много. Попаданец светил под ноги, иногда посматривая на россыпь неизвестных звезд. Он в очередной раз поймал себя на мысли, что в гертале ему начинает нравиться, а тоска по родине постепенно уходит. — Ха! Вот туда сейчас рядышкой угостит! Обрадовался какой-то еле державшийся на ногах парень в компании такого же веселого товарища и пары растрепанных девиц, гурьбой виляющих от одной ограды до другой. «Тебе спать пора, приятель!» — намекнул землянин. Направь Андрея мулет чуть повыше, а не строго под ноги, или, будь говоривший, немного трезвее, то определить в прохожем мага получилось бы сразу. Сейчас же это дошло только до второго пьяницы в четверке, и слишком поздно. — Лиут, это Олл! — попытался более трезво удержать дружка. «Мне — Мне встать! — обиделся тот и сильно швырнул в Немченко глиняную бутылку, наверняка пустую. Уклониться попаданец успел вовремя, а ведь пьяница оказался в броске неожиданно точен, и замешкайся Немченко хоть на миг получил бы снаряд в голову. В доли секунды сумеречные цепи стянули ноги придурка, прижали его руки к бокам, и тот упал носом в дорожную грязь. мак анд о -рей был сейчас в полном праве убить всех четверых. Нападение, да еще и групповое на дворянина считалось серьезным преступлением. Однако пребывавший в хорошем настроении землянин решил сохранить им жизнь. Повезло обормотам, что вместо прирожденного, одаренного им попался вселенец. Товарищ щупавшего, быстро бухнулся на колени, застанав сквозь зубы в ожидании неминуемой кары, а подруги, отчаянно взвизгнув, обратились в бегство. Удалось это только одно из них, другая запнулась, упала на четыре кости, сменила положение на сидячее и громко разревелась. «Господин, господин!» Стоявший на коленях, вжал голову в плечи. «Пощадите, мы... Не, он не видел... В, в кого... На кого... Простите!» «Ладно, чего уж...» Андрей посвятил амулетом на опутанного сумрачными цепями любителя дармовщинки. живить Только этому для ума добавлю!» Он сильно пнул метателя бутылки по заднице. «Как освободить, свалите домой!» — Господин, не убивайте! — заскулила сидящая попой в грязи девица. — Успокойся, проехали уже. Напоследок, осветив поле краткой битвы, попаданец двинулся дальше и через сотню шагов вышел к пышке. Послушал шум и голоса из заведения, вспоминая, нужно ли ему докупить продуктов. Решил, что нет, запасы у него, словно у хомяка, складированы немалые, даже с учетом прожорливости барбоса. Дома его, кроме верного четвероногого друга, поджидала и Циора. — А ты почему еще не в своей квартире? Я, кажется, тебе выходной давал. — Беспокоилась за вас, господин. То есть за тебя, Ант. Бывшая воровка быстро разожгла плиту, на которой стояло ведро еще не остывшей теплой воды. — Сейчас подогрею пойду. — На улицах полно всяких дураков, так что провожу. — Не нужно. Скоро за мной Чинтер зайдет. «А хотите, хочешь, могу...» «Циора!» «Поняла», — напоказ огорченно всплеснула она руками. «Тогда не останусь». «Иди, жди своего на улице, там хорошо. Кстати, кто он у тебя?» «Чинтерта, он под мастерью башмачника. собой точит. Хочет свое дело открыть всему, что нужно, уже научился, но денег нет» а мастер специально мало платит, да еще и штрафует за всякую ерунду. Мой-то недавно совсем хотел от него уйти, только сейчас с работой в нагобине плохо стало. Я пойду». Проводив служанку и дождавшись, когда за ней зайдет ее парень, землянин довел воду до кипения, играя с собакой, и отправился во двор тренироваться. чинтер он видел из окна и знакомец пока не стал. На вид тот был обычный молодой мужик, Каких здесь в нагобе не полно, лет двадцати пяти. Немченко отметил, что друг царей трезв, и поставил ему за это жирный плюс. Долгожданное свидание с тенью у Андрея сегодня затянулось на пяток ударов сердца дольше. Неужели близко взятие третьей ступени? Он спросил об этом у стихии подруги, но та глубоко в сумраке лишь тихо смеялась. Одиссона пророчила, она действительно ему приснилась, только не одна, а в компании с Джиссой Ол Пирон. Обе девушки стояли на кухне его нижегородской квартиры и спорили, на чем лучше пожарить картошку, на сале или масле. Андрея обе игнорировали, постоянно повышая тон. Наконец благородные олы схватили сковородки, одичугунную, оставшуюся немченко от матери, а Джиса самую большую из двух тефлоновых, купленных самим Андреем и принялись колотить ими одну а другую. Звон стоял такой, что попаданец проснулся и понял, что слышит на бат всех колоколов присутственных зданий Нагобина. «Забухались, черти!» — объяснил он по-русски поскуливавшему Барбосу, положившему лапы на кровать. «Хорошо, что здесь пороха нет, иначе принялись бы из пушк полить Землянин накрыл голову подушкой, но под ней тут же стало душно. «Да что происходит?» — под неумолкающий звон колоколов он сел, свесив ноги, и посмотрел в окно. В едва начавшем брежать рассвете Андрей увидел метущиеся огоньки лампу у соседей напротив. Похоже, что в своем первоначальном предположении о причине Набата он ошибся. Все гораздо серьезнее. Попаданец босиком поспешил на кухню, окно которое выходило в сторону моря. Едва он выглянул, так увидел молнию, ударившую в стороне морской башни. А спустя секунду почувствовал легкое сотрясение пола под собой. «Барбос, остаешься за старшего!» Андрей достал из кладовки хранившийся там походный костюм и принялся быстро одеваться. «Не паниковать, я покину тебя ненадолго!» Мелькнула мысль достать из тайника амулеты, но, подумав, делать этого не стал. Вдруг увидит кто. Отругал себя за то, что так и не удосужился купить себе крепкий легкий доспех из стали земляных, который давно присмотрел, нацепил меч и выскочил из дома.